Глава 19. Канги. Когда мы добежали до своего обрыва и начали карабкаться на каменную гряду, расстояние между нами и преследователями увеличилось вдвое. Но дикари упорно продолжали преследование. Неторопливым бегом они сокращали расстояние между нами, засевшими на обрыве, и собой, упорно стремясь нас нагнать. Дикарей было двадцать пять, сосчитал их со второй попытки. Оставив парней на обрыве, смотался за своим пистолетом. Сейчас была ситуация, когда беречь патроны было смерти подобно. Со мной на обрыв вернулась Нел, сжимая в руках рогатку. Копье лежало у ее ног. Оставив Нел и Бара наверху, мы с Рагом спустились наполовину спуска со скалы, поджидая врагов. Те приближались уверенные в своих силах, временами исторгая противный клич. Рак! стреляй в голову!» – дал указание Луома. В голову попасть труднее, но тела дикарей были прикрыты шкурами. Видно, еще не сменили зимний наряд на летнюю обнаженность. Они были на расстоянии ста метров, когда Рак начал целиться. «Рано! Рак, не торопись! Слишком далеко!» Дикари перешли на шаг, немного рассыпавшись по ширине. В руках у них были дубины, роль которых выполняли суковатые палки. Эти неандертальцы, как я их окрестил для себя, могли вовсе и не быть неандертальцами, но мне было так удобнее о них думать. Теперь я мог их хорошо рассмотреть, находясь свыше метров на 10 и будучи неуязвим для их дубинок. Широкие мощные лбы с мощными бровями, которые переходили в монобровь, как у нас любят говорить. Сильные челюсти, широкоплечие, но довольно невысокие. Они были даже немного ниже Нел, но низкий рост компенсировался мощной грудной клеткой. С такой грудной клеткой можно бежать сутки. Легкие будут обеспечивать их кислородом долго. Дикари остановились в 30 метрах. Потрясая дубинками и выкрикивая «Арх! Арх!», они явно предлагали нам спуститься и вступить в бой. «Рак, стреляй в голову!» Я спустил рогатку. Мой камень попал по касательной в щеку ближайшему дикарю, порвав ему щеку, но не убив и даже не выведя из игры. Это горело завопило от боли, но потом снова присоединилась к корущим арх. Рак был точнее. Камень, выпущенный из близкого расстояния, исчез во рту дикаря, выбивая зубы. Дикарь, как подкошенный, рухнул, схватившись за горло. Между его пальцев показалась кровь. Двое из дикарей, самых нетерпеливых, полезли вверх. Дождавшись, когда макушка первого окажется на расстоянии около двух метров от меня, натянув свою мощную рогатку, выстрел ему в теменную область. С такого расстояния трудно было промахнуться. Я даже услышал хруст теменных костей, самых слабых костей черепа. Нелепо взмахнув руками, Канг полетел вниз и, упав, больше не пошевелился. Второго альпиниста сняли Нел и Бар, практически стреляя ему в профиль. Не знаю, куда они попали, но дикарь упал и очень неудачно. Послышался громкий хруст, и он таки остался внизу, скуля и подвывая. Еще двое, словно не видели судьбу товарищей, снова полезли наверх. Первому на расстоянии около трех метров прямо в глаз попал рак. С диким криком одноглазый упал и только стонал какое-то время. Потом также затих. Я дождался своего на уступе, немного высунувшись вперед, натянув до предела рогатку и ждал до тех пор, пока его лицо не оказалось в полуметре от левой руки, держащей рогатку. На этот раз на меня даже попали несколько брызг капель его крови, прежде чем беззвучно на землю рухнул еще один труп. Пока что все складывалось для нас очень удачно. У нас не было ранений. Противник потерял пятерых. Наши враги отбежали метров на сорок и стали совещаться. По-моему, они не понимали, что их убивает. До сих пор смерть они видели лишь от дубин в прямой схватке. Нел, передай мне копье», — попросил я девушку. «Если они так и будут лезть, мне даже удобнее их протыкать копьем. На этом уступе гряды можно было подниматься только в одиночном порядке. Это мы научились ее преодолевать, зная каждую ложбинку и камень. Для постороннего это был трудный подъем. Тем временем совещание у дикарей затянулось. Я уже начал опасаться, что дикари откажутся от штурма, и у нас в тылу останутся порядка двадцати дикарей. Но канги не собирались так легко отступать от намеченной цели». Вместо этого они бросились на штурм одновременно, мешая друг другу. Нижнюю площадку они преодолели быстро. Затем начались проблемы. Дикари мешали друг другу. Двое даже сорвались, но не пострадали и вновь бросились на штурм. В таком столпотворении тел трудно было выцелить незащищенное лицо или голову. Лишь три человека мы смогли вывести из строя при помощи рогаток. Мне пришлось подняться на один выступ выше. Убрав рогатку за пазуху, сумел проткнуть троих копьем и скинуть их вниз, прежде чем копье, застрявшее в шкуре четвертого, вырвали из моих рук. Несмотря на продолжающийся обстрел, Камги лезгли наверх вопя от боли. Еще один сорвался с десятиметровой высоты, оступившись под выстрелами из рогаток. До верхнего края обрыва оставалось последних два выступа. Если ворвутся туда, нам не справиться. На нижней, более широкой площадке находились сразу четверо «Кангов». Сзади их подпирали, и им ничего не оставалось, кроме как лезть наверх. Дальше медлить было нельзя. Один за другим прозвучали два выстрела практически в упор, убив двоих и тяжело ранив третьего. Пулевым выстрелом я снял последнего. После звука выстрелов «Канги» с криками страха отбежали от обрыва и остановились лишь в метрах в двухстах. По моему подсчету, мы вывели из строя пятнадцать человек, Но двое ковыляли к убежавшей группе. Пересчитав, внизу я насчитал 13 тел тех, кто уже никогда не поднимется. Не все среди них были мертвы. Слышались стоны и поскуривания двоих или троих человек. Против нас еще оставались 10 абсолютно невредимых и двое раненых. Враги по-прежнему грозная сила. Я перезарядился. Конечно, с использованием пистолета можно было бы быстро добить остатки. Но на таком расстоянии стрелять бесполезно. И тратить патроны не хотелось. Даже эти три выстрела для меня были ножом по сердцу. Канги снова устроили совещание. На штурм они не решались. Двое кангов поднялись в той стороне, где располагалось соляное поле. Вернувшись, они долго жестикулировали. Затем развели костер, собрав помет животных по полю. Мне впервые удалось видеть, как аборигены разводят огонь трением. Деталей не было видно, но двое дикарей усердно работали руками. Вскоре потянулся дымок. Подкинув топливо, канги получили большой костер, уселись вокруг него. Вскоре потянуло запахом жареного мяса. Их костер располагался рядом с той группой деревьев, где я впервые подстрелил цесарку. Видимо, дикари решили нас взять измором, полагая, что за нами только море. Если спуститься в долину, мы попадали к ним в руки. Меня беспокоила мысль, что канги решатся пойти по соляному полю и штурмовать каменную гряду, заходя к нам в тыл. То ли они были слишком тупые... то ли были уверены, что нам никуда не деться, но до самого вечера они не покинули костер, выкрикивая нечленораздельные выражения. Ситуация становилась патовой. Мы не могли вечно сидеть на обрыве, сторожа их движения. Если мы уйдем, канги поднимутся по уступу на нашу территорию. А если дойдет до рукопашной, исход ясен. Канги были, наверное, вдвое сильнее физически, даже меня, не говоря уже о подростках. Каждый дикарь по очереди отходил от костра и примерно на расстоянии 50 метров от начала подъема на наш обрыв нес вахту, чтобы мы не могли улизнуть незаметно. Я попросил Нелл принести нам немного сушеного мяса. Был уже вечер, а мы не ели с утра. Девушка быстро сбегала за мясом, и мы спешно перекусили, сидя на обрыве. Канги сторожили нас, мы сторожили кангов. То, чего я боялся, случилось». теснимые ледниками, начали спускаться к югу сильные северные племена. Это были первые ласточки, за ними появятся другие, возможно, более многочисленные. То, что отряд был без женщин и детей, говорил об одном – Канги на тропе войны, или это передовая разведка крупного племени. Возможно, это просто передовой дозор, а если сюда хлынет сотня таких дикарей, даже с двумя пистолетами я не справлюсь, они боятся огнестрельного оружия. но после пяти-десяти выстрелов этот страх пропадет. Канги тем временем развели второй костер и начали укладываться между двумя кострами, уверенные в своей безнаказанности. Именно их самонадеянность дала мне идею вырезать их всех во время сна. Используя оба мачета и копья, мы могли убить четверых первым ударом и еще четверых второй атакой, пока Канги поймут, что случилось. Из оставшейся четверки двое были бы ранены, и справиться с остатками было бы проще. Но этому гениальному плану мешал один факт, а именно наличие дозорного, который должен поднять тревогу, если мы решим спуститься в долину. Он находился слишком далеко, чтобы его можно было убить из рогатки, а выстрел из пистолета Кангов разбудит. Спуститься, напасть и убить его мы просто не успеем. Дозорный поднимет тревогу раньше, чем мы успеем спуститься. «Проклятые канги! Не будь вас, мы бы сегодня принялись за плод!» Пронеслось в голове, и в следующую минуту решение появилось. «Плод! Надо проплыть из бухты, обогнуть каменную гряду, вдающуюся в море, и зайти на долину со стороны соляного поля!» Дозорный находился недалеко от нас, а канги устроили лёжку ближе к концу соляного поля, откуда я спускался в долину, когда подстрелил цесарку. «Рак! Бар! Нел. Вы останетесь здесь. Если канги полезут, стреляйте. Если не сможете отбиться, бегите к небесному шару и залезайте внутрь. Небесным шаром мои Луома называли мою спасательную капсулу. После того, как я рассказал, что спустился на ней с неба, я продолжал давать инструкции: Нел, Рак, вы знаете, как его закрыть изнутри. Когда закроетесь, канги до вас не доберутся. Я поплыву на плоту и нападу на них, пока они спят. Думаю, что смогу убить половину. пока они простутся. Когда вы услышите шум у костров Кангов, вы спуститесь в долину и убьете дозорного и поспешите мне на помощь. Я пойду с тобой, Макс. Нел встала. Я пойду, Макс. Встал Рак и Бар. Если мы все уйдем, Канги поднимутся и захватят наш дом, а мы потом не сможем сами подняться. Я отметкой такой вариант, но Нел не хотела слушать. Макс, мой мужчина, я пойду с Макс. Как ни старался, не смог ее переубедить, хотя понимал, что помощь ей не помешает. Это не девушка 21 века, для которой сломанный ноготь — вселенская трагедия. Это жительница каменного века, привыкшая выживать среди хищников. Отдам ей второй мачете, а сам возьму два пистолета. Шесть выстрелов склонит чашу весов в мою пользу, если все пойдет по плану. — Рак, Бар, слушайте меня. Мы с Нел поплывем и через соляное поле спустимся в долину. и нападем на спящих канга. Как только там начнутся крики, спускайтесь и нападайте на того, что нас сторожит. Когда с ним покончите, спешите к нам на помощь. Если нас схватят, я вам крикну, и тогда бегите к небесному шару». Мальчики закивали, давая понять, что поняли. То, что они вдвоем легко справятся с одним кангом, я не сомневался. Мы провели столько тренировок с копьем. Тихо, стараясь не шуметь, чтобы не насторожить дозорного, пошел вместе с Нел к пляжу. Плотик болтался на воде, касаясь одной стороной песка. Время отлива. Заскочил в палатку, взял второй пистолет, который всегда держал заряженным. Патронов брать не стал. Времени перезарядиться просто не будет. Второй мачете отдал Нел. Она с ним управляется не хуже меня. Через двадцать минут мы причалили к берегу со стороны соляного поля. Тихо, стараясь не шуметь, соль скрипит при шагах по ней, дошли до края обрыва, пологово с этой стороны. на расстоянии около ста метров и немного левее от нас горело два небольших костра. Теперь дозорный находился между нами и Рагом с братом, сидевшими на обрыве. Только я хотел начать движение вниз, как Нел остановила меня. Макс, я видеть лучше. Подожди здесь, я посмотрю и вернусь. Не дожидаясь ответа и моей реакции, девушка буквально исчезла в темноте. Я даже не понял, куда она делась, настолько бесшумно и быстро она исчезла. Твою мать, Нел! Еле слышно выругался я, не понимая, на что она собирается смотреть. Идти и нападать на спящий лагерь, не дождавшись Нелл, было плохой идеей. Десять минут мне показались вечностью, пока рядом не появилась немного запыхавшийся Нелл, за которой появились рак и бар. «Дозорного нет. Сейчас мы можем вместе идти в лагерь», сообщила довольная девушка, стряхивая с мачете черную кровь. «Вот умная сволочь. оказалась умнее меня». «Сняла дозорного, подключила к нападению двоих братьев, и теперь мы можем не ожидать ударов в спину». «Задача теперь упрощалась. Нам противостояло одиннадцать противников, двое из которых были ранены. К кострам мы подбирались очень осторожно. Луома шли бесшумно, а я же топал, как бегемот. Костры Канга уже прогорали. Сменяемый дежурный подбрасывал топливо, и так они горели». Видно, время смены было близко, потому что один костер почти погас. Второй тоже становился слабее. Внутри этого круга, освещенного пламенем, прижавшись друг к другу, лежали дикари. С первого взгляда было трудно понять, где заканчивается один и начинается другой. Пальцами указал на цели, выбирая самых здоровых. Дал отмашку рукой. Два копья вонзились в грудь, глубоко погружаясь в плоть. В ту же секунду я нанес сильный рубящий удар по торчащей голове. и, немного развернувшись, нанес сразу второй. Первый удар оказался смертельный. Второй по спешке отхватил огромную копну волос вместе со скальпом, не убив дикаря, который завопил, как городская сирена. И снова я услышал, как с ним вошли копья в тела и увидел короткий замах мачете в руках Нел. Вторым ударом я добил своего оскальпированного, почти полностью снеся ему голову, перерубив шею. Оставшиеся трое успели вскочить, и с неимоверной быстротой накинулись на нас, размахивая дубинками. Я принял удар дубинки мачете, который, жалобно звякнув, вылетел у меня из руки. Опрокидываясь назад, я увидел, как дубинка взлетает снова. И в этот момент кто-то ловко чиркнул лезвием мачете по оголенной шее. Фонтаном брызнула кровь, и дикарь, выронив дубинку, схватился за шею и рухнул на колени, заваливаясь на бок. Рак справился со своим раненым соперником, а вот Бару попался, наверное, самый здоровый из всех. который теснил лома, нанося бешеные по силе удары. Бар молча нырял и уклонялся. искать мачете не было времени. схватив дубинку, выпавшую из рук Дикаря, в два прыжка настиг Канга и со стороны спины нанес удар по черепу из всех своих сил. Дикарь упал на колени, и в этот момент ударом копья в грудь Бар добил его. Я опустился на землю тяжело дыша. короткая схватка оставила без сил, а если бы бой затянулся. Ясно одно. Несмотря на мышцы и хорошую силу, моя выносливость далека от физической формы дикарей. Нел и то не запахалась. Даже успела спасти меня от дикаря. «Рак, посчитай, сколько здесь Канга». Не хватало упустить одного, чтобы он вернулся потом с целой ордой. Рак быстро прошелся по полю боя. «Десять и один», — доложил парень через пару минут. «Ясно. Плюс один дозорный, убитый Нел. Получается двенадцать». А у подножия обрыва их было тринадцать. Но днем их надо будет еще раз пересчитать. Нашел свой мачете. Рак, мы с Нел сейчас вернемся в наш дом по воде, а ты с баром поднимись по обрыву. И еще, если там остались живые канга, просто убей их. Завтра вернемся и подумаем, куда девать мертвых Канга. Мальчики ушли в темноту. Пошли, Нел, нам надо вернуться к плоту и пригнать его обратно. Обратный путь мы проделали без приключений. Дав сойти Нел прямо на песок, снова отогнал плот к валуну и, промокнув по пояс, закрепил трос. Уставший морально и физически поплёлся в палатку. Надо было переодеться, не хватало еще простыть. Сегодня мы выиграли. Выиграли за счет огнестрельного оружия, лучшей тактики, командной игры, но не всегда выигрывает умение. В некоторых случаях грубая сила имеет больше шансов победить. Отсюда главное правило. Племя русов должно пополниться хотя бы до 10 здоровых воинов, крепких и обученных воевать. Тогда можно основывать поселение, расширяться и планировать дальнейшее. А пока нас всего четверо. Снаружи было шумно. Молодые Луома пошли в бой и победили. Победили, как настоящие воины. И это было вдвойне приятно. Я вышел из палатки. При моем появлении шум затих. Рак! Неу! «Бар, вы настоящие воины. Я горд, что в моем племени есть такие сильные воины, как вы. С этого дня вы официально воины племени русов». Прозвучало все это немного напыщенно и по-идиотски, но ребята обрадовались по-настоящему. Повернувшись, я пошел спать, не проснувшись, даже когда пришла Нел и прильнула ко мне.